Глава 13. Манёвры. Как вокруг ведь турецкий лагерь а прорваться с боем самоубийства? Уже лучше тут духу спустить. А лебёдка тебе на что, Иванович? Свою задачу мы выполнили, продержались 2 дня. Требовать от ребят большего просто несправедливо. Прикажи заготовить два десятка плотов. Те, кто может плыть, будут держаться за плот и плыть рядом. Раненых и у ролевых с грибцами разместим на плоту. За задачу по подготовке платов поручили отрядом Хрипунова и Чайраева. Фюсов погиб, а его отряд волился в число бойцов Тимура и Коробова, которому тоже пришлось брать на себя командование. Старик тут же оказался рядом. И откуда в нём столько бодрости? Другой бы на его месте уже давно выдохся, а этому хоть бы что. Распоряди, чтобы информация о платах не ушла дальше этих двух десятков. Боитесь, что в наших рядах лосунчики? Боюсь, что у Амира слишком хорошие проицатели. Не стоит недооценивать их. Они действительно сильные и могут просчитывать ситуацию наперёд. К нашему счастью, следующие несколько часов прошли в тишине. Лишь перед самым закатом пушки выдали залп, а сотни триён и чар попробовали проникнуть в крепость, но были отброшены. Скорее всего, пробовали наши силы и не давали расслабиться. Потеряв пару своих бойцов, они отступили в лагерь. "Начинайте грузить раненых", распорядился я, когда плоты были готовы к спуску. Наиболее крепких спускали первыми, а безнадёжных оставили на конец. "Оставьте меня тут", произнёс гренадор и закашлялся. "Дайте пару гранат, заряженным мушкету саблю. Встречу турков в полной боевой готовности, конечно, если дотяну". Повернувшись на голос, узнал в раненом избранника той самой Настеньки из библиотеки. Присел рядом, я смотрел рану. Грудь была разодрана парой осколков, и даже сквозь бинты проступала кровь. Как тебя зовут, боец? Руслан Архипов выдавил из себя воин. Дай-ка помогу. Несмотря на боль в руке, снял её с перевязи и обе руки прижал к солнечному сплетению воина. Тот скривился и выдавил из себя: "Не стоит, ваше благородие, вам силы ещё нужна будет. Не умничай, понял? Если сказал, что будешь держать, значит, будешь. Гусины свои слова на ветер не бросают". Да кому же я нужен такой? У меня ж двух пальцев на руке нет, а на груди одна сплошная рана. В первую очередь, своей Насте. Я заметил, как Руслан вздрогнул при упоминании невесты, а его глаза округлились от удивления. Да и потом, есть у меня для тебя работа. Если буду жив, найди меня в Ростове. Обсудим одно интересное предложение, от которого тебе будет сложно отказаться. Архипов попал на последний плот с ранеными. Я проследил за ними до тех пор, пока плот не исчез за тонким мысом. Звуков боя и даже тревоги в лагере турков слышно не было. Поэтому есть шанс, что нас не заметят. Главное не отрываться далеко от берега, чтобы не маячить на виду тёмным пятном. Пока ребята возились с ребёдкой, я спустился к тем, кто нёс боевое дежурство, и собрал всех возле себя. Со стороны это выглядело вполне логично, словно я собирался толкнуть речь. Но на деле мне не хотелось, чтобы кто-то праздно бродявший по крепости наткнулся на происходящее возле лебёдки. Друзья, не побоюсь этого слова, ведь за эти пару дней мы все стали не просто сослуживцами, а боевыми товарищами, прикрывавшими спину друг другу в бою. Турок не оставит попыток взять крепость, но мы выстоим. Нам осталось ждать совсем недолго. С Ростова уже идёт подкрепление, и в любой момент армия Ростовского княжества будет уже здесь. Османовцы здорово обломали зубы о крепость и вымотались, а потому победа будет за нами. Дружный крик был ответом на мои слова. Отлично, пусть слышат, что мы не растеряли боевой дух. Надеюсь, в лагере Османова хорошо слышно наш настрой. Эти ребята, которые ещё пару дней назад насмехались надо мной, сейчас считали своим командиром и были готовы идти за мной хоть в рукопашную со всей армией Амира. Конечно, это было результатом правильного имиджа и верных действий. Но меня удивляло другое. Неужели они были настолько уверены, что нам удастся выстоять? Турки потеряли от силы 1000 бойцов, и разница в количестве только увеличивалась. Чудо, что мы до сих пор выстояли. Через пару минут вас сменят на стене. После дозора всем собраться у западной стены. Я сделаю небольшое объявление. С этими словами я развернулся и направился в цитадель. Иванович, который едва ли не всё время моего пребывания в крепости присутствовал рядом, тут же поспешил за мной. Десятка Крепунова и Череева распределилась по платам и уже отчалила от берега с ранеными. Да, здорово. Главное только, чтобы разведчики турков не заметили их. Иначе вся моя задумка пойдёт прахом. Знаю. Готовьте платы для смены дозорных. Новая смена будет уходить последней. Есть. Иванович уже собирался уйти, но я его задержал. Вот ещё. Где у нас пороховой склад? Как это где? Рядом с оружейным, конечно же. Много пороха осталось. На пару дней жесточённого боя хватит. Довольно отозвался Иванович, но тут же посморнял. Жаль, что это всё достанется турку. Ага, ну, иди. Когда Иванович умчался по делам, я направился в сторону арсенала. Говорил же, что не оставлю крепость туркам. По дороге пришлось покопаться, чтобы найти достаточно длинную верёвку. Эх, надо было всё-таки попросить Ивановича этим заняться. Он хорошо знает, где что лежит. Господин Кущенко, вы просили нас собраться? Корабов удивлённо смотрел, как я тащу драноющий жгут промасленной верёвки. Да, да, конечно. Вот что я вам хотел сказать. Сейчас вы спускаете плоты и садитесь на них. Плывёте до Анапы. Всем ясно? А как же считаете, что это приказ? Я сразу присяг все попытки возразить. Можете не волноваться. Это был план, который я не хотел раскрывать до последнего. Мы выполнили свою часть задания, продержали крепость 2 дня. Теперь ход за Ростовским княжеством. Они уже должны быть на посту по Геленджику. На самом деле я не был уверен в приближении армии. Но так было договорено. Поэтому, если я соврал, пусть это будет на совести Палыча Буранова и Васильева. Иванович, зайди сюда первую десятку дозорных. Когда в крепости остались только дозорные, я начал отзывать со стены по два десятка. Первая спускала плот, а вторая подтягивалась к стене чуть позже. Спускалась вниз и плыла, ухватившись за края плата. А водичка-то холодная уже, как бы не задубеть, пробормотал один из пехотинцев. Ничего, дура, как попрёт, разогреетесь, отозвался Иванович. Словно в подтверждение слов старика, где-то в лагере Османов затрубили горны, поднимая бойцов в атаку. "Типан тебе на язык, Иваныч", выругался я. Быстро распускать поты, а я позову остальных. Ситуация на поле боя была катастрофической. Тёмная волна Османов плыла в нашу сторону, намереваясь захлестнуть и заглушить. Даже если бы мы стояли на развалинах стены в полном составе, этой силы оказалось бы недостаточно, чтобы сдержать натиск. Всем отойти к западной стене. Инструкции получите у Иваныча. Дозорных осталось общим числом 80 человек, а платов всего четыре. Достаточно, чтобы убраться отсюда подальше, хватило бы времени. Я вернулся к стене, сделав небольшой крюк до арсенала, и проверил свои приготовления. Отлично, все на месте. Убедившись, что всё идёт по плану, вернулся обратно к стене. Три плота уже успели спустить. Остался последний, но у моих ребят возникла заминка. Господин комендант, появились небольшие сложности, доложил Иванович. Обрисуй картину. Последний плот спустить будет некому. Как это? А я вам на что? Ты забыл, что я одарён и с атрибутом селача. Ну но... как же вы? Иванович запнулся, понимая, что я не успею добраться до плата. Доплыву, не переживай. Спущусь на канате вниз, в погребо на досточке. Да хотя бы вот на этой Я схватил дощечку длиной метра в два и шириной в полметра, которую не приспособили к плоту и оставили валяться на полу. «Но вы же ранены! У вас не выйдет плыть еще и в холодной воде!» «Разберусь! Полезайте на плот и не задерживайте время! Турки ждать не будут! А теперь слушайте свою задачу!» «Раненые плывут до Анапы, у них все плывут на плоту, а мы с вами выберемся раньше! Наша задача — доплыть хотя бы до Новороссийска, пока не окоченели в холодной воде! Дальше пойдем пешком!» Что будет дальше, я не особо продумывал. По сути, если османы сильно захотят, они догонят нас на половине пути к Анапе. Конные сипахи двигаются очень быстро и с лёгкостью переберутся даже по небольшим склонам. Раз мы не сможем плыть по воде, придётся перебираться с одного склона горы на другой. Так и высота будет за нами, и есть надежда укрыться от глаз османской конницы. Спускать плот было очень сложно, и не потому, что он был тяжёлым, и даже лебёдка не спасала. Из-за раны я не мог как следует держаться обеими руками. Стоило напрячь правую руку, тело обжигало болью. Из-за этого я едва не выпустил канат из рук, и ребят там здорово тряхнуло на спуске. Пришлось упереться ногами в край стены и напрячь мышцы спины. В ушах тут же зазвенело, а голова пошла кругом. Вот же дурацкая слабость. Я чувствовал, что ещё немного и земля уйдёт из-под ног. Нет, нельзя. В моих руках, в прямом смысле слова, жизнь двух десятков людей. Я должен закончить начатое. С огромным облегчением я почувствовал, как плот шлёпнулся на воду, и тяжесть отступила. Получилось. И пусть ребята на плато ругают, на чём свет стоит мою идею спустить их в одиночку, они живы. Турки уже взяли каменные развалины стены и продвигались к цитадели. Ещё пара минут, и они будут здесь. «Я проверил свою дорожную сумку, в которой лежали орден Невского, маска с бутылкой и запиской, найденной в подводном гроте, и книга со свитками, которую я позаимствовал в библиотеке». «Какая разница? Все равно библиотека будет безвозвратно утеряна. А экземпляры этой книги и рукописи очень важны, в первую очередь для меня». Ладонь здоровой руки обмотал перевязью, на которой висела раненая. Взялся за канат и начал спуск. Сильный ветер у с моря отripал канаты стороны в сторону, но я не обращал на это внимания. Меня волновало другое. А не собьёт ли этот ветер огонь? Надеюсь, что нет. Отталкивался ногами от камней и немного оставлял руку, чтобы скользить вниз. Трявка протёрлась уже на половине пути. Поэтому мне пришлось призвать каменную кожу на ладонь, чтобы не разодрать её до мяса. Спустя минуту спуска ноги коснулись воды. Я бросил верёвку и прежде чем погрузиться в воду, выпустил волну огня, которая коснулась промасленного каната. Готово. Теперь всё зависит уже не от меня. Как сильно будет дуть ветер, успеют ли османы затушить огонь. Вообще, я надеялся провернуть всё ещё до захвата крепости, но так даже лучше. Да, в сентябре водичка, конечно, холодная. Мышцы сковало, но я призвал дар и направил его на согрев организма. Не удивлюсь, если ребята слягутся простудами после нашего заплыва. У них ведь нет дара, чтобы согреться. Вынырнул из воды и понял, что плыть мне не получится. Рана не давала как следует пошевелить правой рукой, и поэтому я просто улёкся на спину и вяло болтал ногами, пытаясь плыть. Когда кто-то схватил меня за шиворот и потащил, я здорово удивился. Неужели турки заметили? Тащите, тащите скорее. Меня затащили на плот и уложили рядом с остальными ребятами которым пришлось потесниться. Тут же кто-то отоскал одеяло и накрыл меня. Ну и Иваныч, ну голова. Сам догадался одеяло по всей казарме пособирать, а я даже и не подумал об этом. Последние два плота не отплывали от крепости, пока я не спущусь. Ждали до последнего. Вот это я понимаю, одна команда. Гребите, глупцы, просепел я, чувствуя, как тепло разливается по телу, а силы возвращаются ко мне. Буквально пару секунд ничего не происходило, а потом оглушительный грохот заставил нас прыгать с плату. Некоторые ребята, которые плыли рядом, даже нырнули. А вот это зря. В воде их сейчас здорово оглушит. П Проверьте, чтобы никто не утонул, распорядился я, но ребята и без меня принялись вытаскивать тех, кто был немного не в себе после взрыва. Рядом с шипением в воду падали огромные куски камня бывшего раньше цитадели. А сама Геленджикское укрепление превратилось в сплошные руины. Даже если там кто-то и был, шансов выжить практически не было. Грохнуло так, что даже вон на Пебесах их прорицатели узнали о судьбе крепости. Взъяснил Иваныч, глядя на останки некогда величественного сооружения. Но как так вышло? Я улыбнулся, заметив недоумение на лице Иваныча, но всё же решил объяснить. Нарушение правил хранения пороха в арсенальном помещении — Исключено, мы все делали правильно. Хранили в бочках обособленно друг от друга, прокладывали пламегасители. Да у нас было все так сделано, что комар носа не поточит. — Это у вас, а вот у нас... В общем, я высыпал весь порох в одну кучу и приложил к нему промасляный канат. Пришлось, конечно, связывать его из нескольких, потому как от лебедки до арсенала приличное расстояние. Да и масло мы почти все использовали в первый же день. Но все-таки получилось. — Потрясающе! прошептал Иваныч, осознавая всю глубину затеи. «Нормально. Я же сказал, что не намерен сдавать крепость, а ты меня не слушал». «Ладно, гребите давайте. Нам нужно побыстрее убраться отсюда». «И одеяло заберите. Мне уже лучше, и я согреюсь при помощи дара». Было немного стыдно от того, что я одаренный и сижу на плоту, тогда как мои ребята отдуваются и гребут в холодной воде. Но справедливости ради Иваныч был прав». Из-за своей раны я бы не смог плысти и только висел бы мёртвым грузом. Так что уж лучше я не буду мешать и спокойно посижу. Пусть дар работает на полную и залечивает раны. Можно было попробовать пересидеть в подземном гроте, но на это у меня уже не хватит сил. Мало того, что рана не даст так быстро плыть, нужно ещё обзавестись мехами для воздуха. От Колы к Коле до грота на одном дыхании я точно не доплыву. Конечно, была идея перетащить туда наши доспехи и оружие, но пришлось отказаться от этой затеи. Где взять столько времени? Да и доспехи слишком тяжелые, чтобы плыть с ними. Пришлось все это добро утопить в бухте. Нырять за ними турки точно не станут. Плоты удалялись от крепости, насколько это позволяло течение и возможности гребцов. Сейчас меня больше всего беспокоило, как мы пройдем мимо Тонкого мыса. На верняка Османа уже развернули там наблюдательный пост, чтобы вовремя заметить приближение княжеского войска. Когда мы уже обогнали мыс и взяли путь на Новороссийск со стороны мыса, послышалось тревожное звучание горна. Нас заметили. Маша сидела в гостиной второго курса и внимательно изучала свежий выпуск газеты. С южных границ Ростовского княжества, которое совсем недавно получило во своё управление земли исчезнувшего Тмутараканского княжества, доходили тревожные известия. Буквально вчера стало известно о вторжении Османской империи, а уже сегодня об этом пишут в газетах. Говорят, что османы вихрем пронеслись от границы до самого Геленджикского укрепления и взяли его в осаду. Миша вырвалось у Фраловой, когда она дочитала до этих строк. Нет, отец, конечно, ей говорил о том, что на границе неспокойно. Но что бы настолько? А ведь получается, что Гущина не просто так отправили туда. Великий князь знал или догадывался о готовящемся вторжении. Но если знал, почему не помог? Остановить такое войско силами обескровленного княжества будет очень сложно. Если бы не это междоусобица, заваренная градовыми и игнатьевыми, Ростов смог бы выставить около 10.000 воинов и защитить свои границы. Но сейчас Остаётся только надеяться, что Буранов со своими казаками подоспеет вовремя. А Сорокин подготовил достойное подкрепление. Девушка отложила газету в сторону и закрыла лицо руками. Неужели смутное время на снова окутает русскую землю, и как бы не хотелось их не избежать. Сначала свержение власти в Москве, и как следствие волнения в Ростовском княжестве, неповиновение Перми и Казани. Теперь Османская империя повернула взор в сторону Тмутараканского княжества, словно им не хватает своих проблем у Босфора. Сколько ещё земля будет терзаться конфликтами и орошаться кровью? Фралова. Голос сынги заставил Машу открыть глаза и повернуться. Пришло время решить, кому из нас быть сгущенным. Ты действительно считаешь, что сейчас самое подходящее время? Миша в осаде, и неизвестно, сможет ли он выжить. Не понимая, что он в тебе нашёл, "Хот дозволась Игнатьева, склонив голову. Я ни на секунду в нём не сомневаюсь. А ты ведёшь себя так, словно совершенно его не знаешь. Неужели тебя совершенно не тревожит, что он может пострадать?" "Гущин, не смеши", бросила Инга. "Мне кажется, он уже доказал, что выберется буквально из любой передряги. Ты так говоришь, словно тебе абсолютно плевать на него. Зачем он тебе?" "Что значит зачем? Ты ведь сама знаешь. Он не такой, как все." Он не юлит передо мной в надежде забраться под юбку. Не распускается люни, когда видит моё тело. Он ведёт себя так, словно его не пробить нашими женскими уловками. Если остальные парни слишком мелкие, то этот настоящая неприступная скала, на вершину которой я собираюсь взобраться. Последние слова Инга произнесла с таким насаждением, что Маша невольно сжала кулаки и закусила губу, сдерживая желание тут же наброситься на дворянку. И влепить ей удар мощный в челюсть. И потом Игнатьев сощурилась, словно пыталась понять, известна ли Фроловой то, что она собирается сказать. Он ведь двоедариц, а это большая редкость, тем более в нашей дыре. Чушь, владение двумя атрибутами не зависит от местности. Просто в Москве количество одарённых больше, следовательно, и шанс появления одарённых с двумя атрибутами тоже. У нас тоже был двоедариц, помимо Миши тот же Кормчев или Филатов с четвертого курса. — Неважно, это всего лишь приятная вишенка на торте, возможность получить сильных наследников и возвысить рот. — Ты снова о своих играх. Мне казалось, что ты сытая этими интригами, особенно когда потеряла весь свой рот. — Тебе не понять, — зашипела Игнатьева и покраснела от ярости. — Я вызываю тебя на дуэль, если будет нужно до смертельного исхода. Пока проигравшая не смирится с тем, что Гущин будет с другой и не отступится. Зачем дуэль? Подожди до начала турнира, я с удовольствием размажу тебя по полу арены, отозвалась Вралова. Нет, сейчас. Последние полгода я усердно трудилась, и у меня есть чем тебя удивить. В это воскресенье в полдень. Игнатьева развернулась и направилась к выходу из гостиной, ловя на себе удивлённые взгляды студентов, которые были в комнате, и отчасти слышали детали беседы. Воскресение, значит, воскресение, протянула Фролова, поднимаясь со своего места. Но подготовку у неё осталось всего 2 дня, и она не собиралась тратить это время впустую.